Глава п я т н а д ц а т а Четыре звезды. «Вы правда хотите, чтобы все закончилось именно так, лидер?» — крикнула Морозову Чехова, попутно подготавливая какое-то заклинание. На руках девушки все еще была кровь Тимура. Вряд ли подготовка к атаке укрылась от глаз старика. Но он, по крайней мере, не спешил атаковать девушку вновь. Настолько верит в себя или слишком пренебрежительно относится к ведьме? «Хочу!» «Нет, Варя, это совсем не то слово. Я вынужден. Мне очень жаль терять ценные кадры вроде тебя, но вы все... допустимые потери», безэмоционально произнес он, сделав небольшую паузу. «В конце концов, значение имеет лишь сила. Один шестизвездочный ранкер способен изменить баланс сил в мире гораздо сильнее, чем вы все вместе взятые. Мне правда жаль». сказал Морозов, но вот холодность в его голосе говорила о том, что для него это лишь слова. «Но все это на благо буревестников. Обещаю, что позабочусь о твоем брате, насколько это вообще возможно». «Да пошел ты!» фыркнула девушка, и в ее взгляде вспыхнула ярость, но Морозову это нисколько не впечатлило. «Не держи на меня зла, ничего личного, все на благо гильдии», кивнул ей Морозов, и без промедления метнул копье прямо в девушку. Варвара ответила каким-то мощным заклинанием, которое внешне выглядело как огромный черный водоворот. Копье Ранкера столкнулось с ним, и в тот момент мне показалось, что воздух задрожал и стал покрываться трещинами. Это же какой силой на самом деле обладает эта девушка, если даже сейчас, при всех ограничениях, что действует на нее, она сделала подобное? Или же дело в том, что она стала создавать его заранее, и это позволило ей компенсировать недостаток силы? Копье зависло в воздухе, борясь со странной магией, но пока что они были равны. Еще мгновение, и костяное оружие было отброшено в сторону, а в лидера буревестников ударил черный луч, который не сильно-то потерял в своей силе после столкновения с копьем. Морозов бросился в сторону, но полностью избежать урона у него не получилось. Воронка исчезла. Варвара, тяжело дыша, рухнула на колени, а Морозов бросил мимолетный взгляд на свою правую руку, где теперь отсутствовала большая часть ладони, будто срезанная острейшим лезвием. Фактически у Ранкера остался лишь указательный и большой пальцы. «Неплохо, Варя», одобрил он. «Воронка пустоты. Это же магия четырех звезд. Как ты смогла ее использовать?» «Похоже, не я один удивился такой силе заклинания». «Ты правда думаешь, что я отвечу?» — фыркнула она. Каким бы образом Варвара не использовала з а к л и н а н и е более высокого, чем она сама уровня, не оставалось сомнений, что повторить такой трюк она вряд ли сможет. Имея на такую возможность, то точно бы повторила свое заклинание, раз уж оно показало свою эффективность против этого старика». Морозов сделал легкий пас левой рукой, и копье, валяющееся чуть в стороне, устремилось в сторону своего хозяина, но так и не достигло цели. Дреймос, на удивление, ловко поймал его в полете. От такого бугая подобной прыти вот никак не ожидаешь. «Хорошая игрушка! Мне бы такая пригодилась, знаешь ли!» осклабился бывший неумирающий. Морозов дернул копье на себя вновь, и все мы увидели, как непоколебимый, словно скала Дреймос, проскользил по арене около метра. Все это время он упирался в камень и всячески тормозил об него, чтобы копье так и не досталось хозяину. Внезапно клинок копья полыхнул бордовым пламенем, заставив воина досадливо цокнуть языком и отпустить оружие, которое будто в отместку едва не рассекло ему лицо клинком. Дреймас отпрыгнул назад и вместе с тем выхватил свой фламберг. Морозов не стал возвращать копье после захвата, а вместо этого стало происходить что-то совсем уж странное. Бордовое пламя стало разрастаться, пока в конце концов не превратилось в полыхающего воина, сжимающего копье. «Ранкера такой силы вообще можно остановить?» ь д р е й м а с уходи! Ты не справишься с и г н ё о крикнула ему Чехова, пытаясь подняться на ноги. К счастью, рядом оказался один из буревестников и подал девушке руку. Призванное существо, лишь отдаленно напоминавшее крупного кентавра, сотканного целиком из огня, ударило по бывшему неумирающему копьем. Тот попытался парировать атаку, но вместо этого мужчину, несмотря на его массу и вес доспехов, подбросило в воздух словно пушинку и отшвырнуло прямиком к барьеру. Чем бы ни было это призванное существо, оно обладало огромной физической силой. «Убей их быстро», — приказал Морозов, и призванный копейщик бросился к нам, выбрав своей целью почему-то Чехову. Возможно, лидер Буревестников мог отдавать ему приказ мысленно, а может, оно само посчитало колдунью самой большой угрозой для Морозова. Возможно, на это как раз повлияла ее последняя атака. В нынешнем состоянии Чехова не могла бы увернуться, и тут в дело вступил я. Выхватив из пространственного кармана меч, Я использовал его на манер щита. Острие копья столкнулось с клинком двуручника, и в тот момент я на своей шкуре прочувствовал всю мощь того, что призвал Морозов. По ощущениям это было с р а в н и т о словно я попытался остановить танковый снаряд. Чудо, что при этом сам меч не сломался. И вообще я неведомым для себя образом смог удержать его в руках. Но даже так я врезался спиной в Чехову и парня, что ее поддерживал. В итоге нас троих раскидало в разные стороны, как кегли в боулинге. Никогда не хотел себя почувствовать кеглей. Пока внимание этого и г н ю о или как там назвала монстра Варвара, было сконцентрировано на нас, д р е й м о с успел оклематься и даже приготовился атаковать. С боевым ревом он обрушился на кентавра, но его клинок бессильно прошел через багряное пламя, не нанеся при этом совершенно никакого внешнего вреда существу. Оно будто и не почувствовало этой попытки. «Плохо, очень плохо!» Дреймусу вторила Марина. Она попыталась подрубить существу заднюю лапу, но также не преуспела в этом деле. Вместе с ней в схватку стали вступать и другие пробужденные. Похоже, уже никто не думал, что безумного старика удастся переубедить. Не после того, как он напал на своих же. Один стрелок открыл огонь по Морозову. Сам старик в это время наблюдал за своим фамильяром с расстояния и, похоже, не спешил самолично ввязываться в схватку, оставляя ее багровому кентавру. Винтовка хлопнула раз, затем второй, третий, но четвертого не случилось. Кентавр резко скакнул к стрелку, преодолевая больше двух десятков метров, меньше чем за секунду, и схватил мужчину свободной рукой. Пули так и не достигли своей цели. Пробужденный завопил от боли. Его кожа начала плавиться, бурлить и стекать, подобно плавленному сыру. Существо отшвырнуло от себя превратившееся в кровавое месиво тело человека и тут же попыталось поразить копьем Дреймоса. Бывший неумирающий принял удар на клинок, но в этот раз чуть сместил его, благодаря чему удар прошел вскользь. Фактически Дреймос парировал эту атаку, но вот усилий для этого от него потребовалось много. Морозова пули не задели. Или их что-то остановило? Слишком сильно притягивал к себе внимание его фамильяр, чтобы еще следить за самим ранкером. Он все так же с надменным видом продолжал наблюдать за схваткой со стороны, не собираясь участвовать в этом лично. «Почему они не атакуют его?» вслух тихо удивился я, осознав, что помимо скоропостижно скончавшегося стрелка, никто даже не пытается напасть на самого Морозова, сосредоточившись лишь на фамильяре. «Они просто знакомы с этим и разумно боятся». я и г н и не самая сильная способность Морозова. Нам еще повезло, что его ограничили четырьмя звездами, иначе он бы нас тут уже раскатал и не заметил», услышала меня Варвара, которую помогла увести Марина. «Но ты прав. Нет смысла драться с и г н и Он напрочь игнорирует физический урон. Боюсь хоть что-нибудь сделать с этим существом смогу только я». Чехова присела на землю, и засунула руку в пространственный карман, вытащив оттуда несколько бутыльков с з е л ь я м и Только вот не уверена, что в этом есть смысл. Покачав головой, она выпила один из них и уже начала вскрывать второй. Надо убить старика. Они не зря его боятся, но, скорее всего, на данный момент и г н и сильнейшая его способность четырех звезд. Большую часть он давно развил до пятизвездочного уровня. Забавно. Чехова горько улыбнулась и выпила второй зелье. Его основной арсенал ему недоступен из-за того, что старик пытался довести свои лучшие способности до максимума. Пока мы разговаривали, и г н и убил еще одного пробужденного, разрубив того пополам и не встретив никакого сопротивления. Ой, внезапно ухнула Марина, заметив, что это существо поворачивается в нашем направлении. Он заметил, что я пытаюсь восстановить силы, цокнула языком колдунья, бросив быстрый взгляд в сторону Морозова. Дерьмо. «Стас, Марина, Арина, мне нужно выиграть пару минут. Обеспечьте их, иначе нам отсюда не выбраться». «Мы это сделаем», — ответила за нас Артемида, которая почему-то сейчас мне п о к а з а л о с ь рассерженной и раздраженной. Вспышка, и в ее руке появился знакомый гримуар. Кентавр словно что-то почувствовал и бросился к нам, игнорируя атаки Дреймоса, которые лишь отвлекали это создание, но не приносили ему вреда. Артемида тем временем резко вскинула руку и выкрикнула что-то, а в следующий миг существо насквозь пронзило сияющее копье изо льда. Но что интересно, эту атаку монстр проигнорировать не смог, его буквально прибило к земле, а секундой спустя Артемида применила такие же сияющие цепи, начавшие скручивать кентавра, мешая ему освободиться. «Ничего себе! Как ты это сделала?» Даже Чехова была впечатлена подобным трюком. Но радовались мы рано. Кентавр взмахнул рукой и швырнул копье, устремившееся прямо в Артемиду. Хорошо, я вовремя успел на это отреагировать и сбил девушку с ног. Копье прошло в опасной близости от нас двоих и врезалось в каменный пол неподалеку. Нас Артемидой не задело, а Марина тем временем помогала увести Чехову подальше от начавшего вновь формироваться существа. и г н ю которого удерживали цепи, растворился сразу после того, как к о п ь е покинуло его руку, но теперь кентавр формировался заново. Вот только пойди пойми, хорошо это или плохо. Возможно, что количество таких призывов ограничено, и ещё несколько таких бросков, и Морозов лишится одного из своих козырей. Хотел бы надеяться, но не думаю, что нам так повезёт. «Артемида, сможешь ещё раз это сделать?» – спросил я. Девушка мгновение удивленно смотрела на меня, а затем уверенно кивнула. Я помог ей подняться. «Делай», — сказал я ей, после чего крикнул Марине. «Присмотри за Ариной!» «А, что?» Артемида не поняла, о чем речь, но все разжевывать не было времени. и г н и явился вновь и первым делом атаковал мою спутницу. Но теперь девушка применила заклинание практически сразу, и для пущей надежности в этот раз цепи обвили еще и копье, плотно закрепляя его в руке у монстра. Оставалось только мысленно похвалить девушку за такую предусмотрительность. Для владельца гримуара этот противник был самым удобным, если подумать, ведь он не способен испытывать боль, а, следовательно, и отката от этих способностей нет. Даже жаль, что я сам не додумался до такого. «Иди!» — крикнула мне Артемида, и я, больше не раздумывая, побежал к Морозову. Дреймос, мгновенно сообразив, что именно я задумал, ухмыльнулся уродливой улыбкой и поравнялся со мной видимо решив действовать в паре с двух сторон бросил я ему за несколько секунд до контакта с врагом. морозов был подобен каменному изваянию и с легкой скукой наблюдал за нашим приближением. мы с дреймоом рванули в противоположные друг от друга стороны, а затем сделав небольшую дугу атаковали морозова с двух сторон. Я ожидал многого от этого старика, но даже так он нас удивил. В самый последний момент он схватил наши мечи за лезвие голыми руками, остановив их так легко, что лично я чуть было не выронил оружие. Причем в случае с д р е й м у с о м он фактически сделал это двумя пальцами, большим и указательным, так как остальные потерял во время атаки Варвары. По ощущениям я словно по каменной глыбе ударил, а не по живому человеку. Его вообще можно победить? «Осознав, что враг держит оружие, я попробовал высвободить его, но меч даже не шлахнулся». И, судя по недоумению д р е й м у с а он оказался в точно такой же ситуации. Одноглазый лидер буревестников лишь криво усмехнулся, а затем тряхнул руками, и удержать оружие в такой ситуации было попросту невозможно. «Он раскидал нас с д р е й м у с о м как щенков, да еще при этом лишив главного, мечей». с и с ь к и к а р и л ы д да он настоящий монстр, знаешь ли», — осклабился Дреймос. «Кажется то, что наш противник был настолько силен, что все происходящее лишь его веселило». «Вот что значит прямое столкновение четырехзвездочного ранкера и пробужденного с одной звездой. Он превосходит нас под ним лишь физическим характеристикам на несколько порядков. И все же Чехова смогла его ранить. Даже сейчас я вижу, как он истекает кровью, а следовательно рано падать духом». Он силен, но он не бог, а всего лишь человек из плоти и крови, а значит, у него есть слабости. Осталось только их найти и ударить».